Глава двадцать третья Он вернулся лишь на следующее утро. Его оставили обедать и предложили переночевать. Никогда он не встречал такого замечательного человека, как мистер Штейн. В его кармане лежало письмо к Корнелиусу, тому парнишке, который получает отставку, пояснил он и на секунду задумался. С восторгом показал он серебряное кольцо. Такие кольца носят туземцы, стертые от времени и сохранившие слабые следы резьбы. То была его рекомендация к старику Дорамину, одному из самых влиятельных людей в Патюзане, важной особе. Дорамин был другом мистера Штейна в стране, где тот нашел столько приключений. Мистер Штейн назвал его «боевым товарищем». Хорошо звучит «боевой товарищ», не так ли? И не правда ли, мистер Штейн удивительно хорошо говорит по-английски? Сказал, что учил английский на целебесе. Ужасно забавно, правда? Он говорит с акцентом, гнусавит. Заметил ли я? Этот парень Дарамин дал ему кольцо. Расставаясь в последний раз, они обменялись подарками. Что-то вроде обета вечной дружбы. Джиму это понравилось. А мне нравится. Им пришлось наутек бежать из страны, когда этот Махамед. Мохаммед, как его звали, был убит. Мне, конечно, известна эта история. Кнусное предательство, не правда ли? В таком духе он говорил безумолку, позабыв о еде, держа в руке нож и вилку. Он застал меня за завтраком. Щеки его слегка раскраснелись, а глаза потемнели, что являлось у него признаком возбуждения. Кольцо было чем-то вроде верительной грамоты. — Об этом читаешь в книжках, — одобрительно вставил он. И Дорамин сделает для него все, что может. Мистер Штейн однажды спас этому парню жизнь, чисто случайно, как сказал мистер Штейн, но он, Джим, остается при особом мнении. Мистер Штейн — человек, который ищет таких случаев. Неважно, случайно или умышленно, но ему, Джиму, это сослужит хорошую службу. Он надеется от всей души, что славный старикашка еще не отправился к правцам. «Мистер Штейн не знает. Больше года он не имел никаких сведений. Они без конца дерутся между собой, а доступ по реке закрыт. Это чертовски неудобно, но не беда. Он, Джим, найдет щелку и пролезет». Он произвел на меня впечатление, пожалуй, даже испугал своей возбужденной болтовней. Он был разговорчив, как мальчишка накануне долгих каникул, открывающих простор всевозможным шалостям. А такое настроение у взрослого человека и при таких обстоятельствах казалось чем-то ненормальным, чуточку сумасшедшим и небезопасным. Я уже готов был взмолиться, прося его отнестись к делу посерьезнее, как вдруг он положил нож и вилку, он начал есть, или, вернее, бессознательно глотать пищу, и стал шарить около своей тарелки. «Кольцо, кольцо! Где, черт возьми? Ах, вот оно!» Он зажал его в кулак и ощупал один за другим все свои карманы. Как бы не потерять эту штуку? Он серьезно размышлял, глядя на сжатый кулак, не повесит ли кольцо на шею. И тотчас же он этим занялся, извлек кусок веревки, которая походила на шнурок от башмака, так, теперь будет крепко. Черт знает что получилось бы, если бы... Тут он как будто в первый раз заметил выражение лица моего и немного притих. «Должно быть, я не понимаю, — сказал он с наивной серьезностью, — какое значение он придает этому подарку. Для него кольцо было залогом дружбы. Хорошее дело иметь друга. Об этом ему кое-что известно. Он выразительно кивнул мне головой, а когда я жестом отклонил эти слова, он подпер лицо рукой и некоторое время молчал, задумчиво перебирая хлебные крошки на скатерти. «Захлопнуть дверь!» «Рошо сказано!» — воскликнул он и, вскочив, зашагал по комнате. Поворот его головы, плечи, быстрые неровные шаги напомнили мне тот вечер, когда он также шагал, исповедуясь, объясняя, называйте как хотите, жил передо мной в тени набежавшего на него облачка и с бессознательной проницательностью извлекая утешение из самого источника горя. Это было то же самое настроение — и вместе с тем иное. Так ветреный товарищ сегодня ведет вас по верному пути, а на завтра безнадежно собьется с дороги, хотя глаза у него все те же, все та же поступь, все те же побуждения. Походка его была уверенной. Блуждающие потемневшие глаза словно искали чего-то в комнате. Казалось, одна его нога ступает тяжелее, чем другая. Быть может, виноваты были башмаки, Вот почему походка была как будто неровной. Одну руку он глубоко засунул в карман, другой жестикулировал, размахивая над головой. «Захлопнуть дверь!» — вскричал он. «Я этого ждал. Я еще покажу. Я... Я готов ко всему. О таком случае я мечтал. Боже мой, выбраться отсюда! Наконец-то удача! Вот увидите, я...» Он бесстрашно вскинул голову и, признаюсь, в первый и последний раз... За все время нашего знакомства я неожиданно почувствовал к нему неприязнь. К чему это парение в облаках? Он шагал по комнате, нелепо размахивая рукой, и то и дело нащупывая кольцо на груди. Какой смысл ликовать, если человек назначен торговым агентом в страну, где вообще нет никакой торговли? Зачем бросать вызов вселенной? Не с таким настроением следовало подходить к новому делу. Такое настроение, сказал я, не подомает ему, да и всякому другому. Он остановился передо мной. «Я действительно так думаю», — спросил он, отнюдь не утихомирившись, и в его улыбке мне вдруг почудилось что-то дерзкое. «Но ведь я на двадцать лет старше его. Молодость дерзка». Это ее право, ее потребность. Она должна утвердить себя, а всякое самоутверждение в этом мире сомнений является вызовом и дерзостью. Он отошел в дальний угол, а затем вернулся, чтобы, выражаясь образно, меня растерзать. Я, мол, говорил так потому, что даже я, который был так добр к нему, даже я помнил, помнил о том, что с ним случилось. Что же тут говорить об остальных, о мире? Что удивительного, если он хочет уйти, убраться отсюда навсегда, а я толкую о подобающем настроении. — Дело не в том, что помню я или помнит мир, — крикнул я. — Это вы, вы помните. Он не сдавался и с жаром продолжал. — Забыть все, всех, всех. Понизив голос, он добавил, — но вас? — Да и меня тоже, если это вам поможет, — так же тихо сказал я. После этого мы еще несколько минут сидели безмолвные и вялые, словно опустошенные. Потом он сдержанно сообщил мне, что мистер Штейн советовал ему подождать месяц, чтобы выяснить, сможет ли он там остаться раньше, чем начинать постройку нового дома. Таким образом он избегнет бесполезных трат. Мистер Штейн иногда употреблял такие забавные выражения. «Бесполезные траты — это очень хорошо. Остаться?» «Ну, конечно, он останется, только бы попасть туда и конец делу. Он ручался, что останется, никогда не уйдет, ему нетрудно там остаться». «Не будьте безрассудны», — сказал я, встревоженный его угрожающим тоном. «Если вы проживете долго, вам захочется вернуться». «Вернуться куда?» — рассеянно спросил он, уставившись на циферблатственных часов. Помолчав, я спросил, — «Значит, никогда?» «Никогда», — повторил он задумчиво, не глядя на меня. Потом вдруг встрепенулся. «О, боги, два часа, а в четыре я отплываю». Это была правда. Бригантина Штейна уходила в тот день на запад. Джим должен был ехать на ней, а никаких распоряжений отсрочить отплытие дано не было. Думаю, Штейн позабыл. Джим стремительно побежал укладывать вещи, а я отправился на борт своего судна, куда он обещал заглянуть, когда плывет на бригантину, стоявшую на внешнем рейде. Он явился, запыхавшись, с маленьким кожаным чемоданом в руке. Это не годилось, и я ему предложил свой старый жестяной сундук. Считалось, что он не пропускает воды или, во всяком случае, сырости. Вещи Джим переложил очень просто, вытряхнул содержимое чемодана, как вытряхивают мешок пшеницы. Я заметил три книги, две маленькие в темных переплетах и толстый зеленый с золотом том, полное собрание сочинений Шекспира, цена два с половиной шиллинга. «Вы это читаете?» — спросил я. «Прекрасно поднимает настроение», — быстро сказал он. «Меня поразила такая оценка». Но некогда было начинать разговор о Шекспире. На столе лежал тяжелый револьвер и две маленьких коробки с патронами. «Пожалуйста, возьмите это», — сказал я. «Быть может, он поможет остаться там». Не успел я выговорить эти слова, как уже понял, какой зловещий смысл можно им придать. «Поможет вам добраться туда», — с раскаянием поправился я. Однако он не размышлял о темном значении слов. С жаром поблагодарив меня, он выбежал из каюты, бросив через плечо. «Прощайте!» Я услышал его голос за бортом судна. Он торопил своих грибцов. Выглянув в иллюминатор на корме, я видел, как шлюпка обогнула подзор. Он сидел на носу и, крича и жестикулируя, подгонял грибцов. В руке он держал револьвер, словно цели своих головы, В моей памяти навсегда останутся перепуганные лица четырех яванцев. С бешеной силой налегли они на весла, и видение исчезло из поля моего зрения. Тогда я повернулся, и первое, что я увидел, были две коробки с патронами, лежавшие на столе. Он позабыл их взять. Я приказал немедленно приготовить мне дичку, но грибцы Джима, убежденные, что жизнь их висит на волоске, пока в шлюпке сидит этот помешанный, Неслись с невероятной быстротой. Я не успел покрыть и половину расстояния между двумя судами, как Джим уже перелезал через поручни, и его ящик поднимали наверх. Бригантина была готова к отплытию, грот поставлен, и брашпиль застучал, когда я ступил на палубу. Капитан, Юрки, маленький полукровка лет сорока, в синем фланелевом костюме, с круглым лицом цвета лимонной корки, с живыми глазами и редкими черными усиками, свисающими на толстые темные губы, улыбаясь, пошел мне навстречу. Несмотря на его самодовольный и веселый вид, он оказался человеком, измученным заботами. Когда Джим на минутку спустился вниз, он сказал в ответ на какое-то мое замечание «О, да, Патюзан. Он доставит джентльмена до устья реки, но подниматься по реке ни за что не станет. Его бойкие английские фразы, казалось, подчеркнуты были из словаря, составленного сумасшедшим. Пожелая мистер Штейн, чтобы он поднялся, он бы почтительнейше, вероятно, он хотел сказать вежливо, а, впрочем, черт его знает, привел возражение, имея в виду безопасность имущества. В случае отказа он бы отставил себя. Год назад он... Побывал там в последний раз, и хотя мистер Корнелиус многими приношениями добивался милости Раджи Аланга и коренного населения, на условиях которые до торговли были как полынь во рту, однако судно, спускаясь по реке, подверглось обстрелу со стороны безответственного населения, скрывавшегося в лесу. А матросы, спасая свою шкуру, попрятались в укромные местечки, и бригантина едва не наскочила на мель, где ей грозила гибель, не поддающаяся описанию. Злоба, проснувшаяся при этом воспоминаний, и гордость, с какой он прислушивался к своей плавной речи, поочередно отражались на его широком, простоватом лице. Он их хмурился, и улыбался, и с удовольствием следил, какое впечатление производит на меня его фразеология. Темные морщины быстро избороздили гладь моря, и бригантина с поднятым марселем и поставленный поперек грот Рей казалось, нереуменно застыла в морской рябе. Затем он, скрежеща зубами, сообщил мне, что Раджа был смешной гиеной. Не знаю, почему ему пришла в голову гиена — а кто-то другой оказался хитрее крокодила. Искосо следя за командой, работавшей на носу, он дал волю своему красноречию и сравнил потюзан с клеткой зверей, взбесившихся от долгого нераскаяния. Вероятно, он хотел сказать «безнаказанность». «Он не намеревался!» — вскричал он умышленно подвергать себя ограблению. Протяжные крики людей, бравших якорь на кат, смолкли, И он понизил голос. «Хватит с меня, Патюзана!» — энергично заключил он. Как я впоследствии слышал, он однажды был настолько неосторожен, что его привязали за шею к столбу, стоявшему посредине грязной ямы перед домом Раджи. В таком неприятном положении он провел большую часть дня и всю ночь, но есть основания предполагать, что над ним хотели просто подшутить. Кажется, он призадумался над этим жутким воспоминанием, а потом ворчливо обратился к матросу, который шел к штурвалу. Снова, повернувшись ко мне, он заговорил рассудительно и бесстрастно. Он отвезет джентльмена к устью реки у Бату Кринг. Город Патюзан, заметил он, находится на расстоянии 30 миль внутри страны. По его мнению, — продолжал он вялым, убежденным тоном, сменившим прежнюю болтливость, — джентльмен в данный момент уже подобен трупу. — Что? Что вы говорите? — переспросил я. Он принял грозный вид и в совершенстве изобразил, как наносят удар ножом в спину. — Все равно, что покойник, — пояснил он с невыносимым самодовольством, радуясь своей проницательности. За его спиной я увидел Джима, который молча мне улыбался и поднял руку, удерживая, готовое сорваться с моих губ восклицания. Затем, пока полукровка с важностью выкрить его приказания, пока поворачивались с треском реи и поднималась тяжелая цепь, Джим и я, оставшись одни с подветренной стороны грота, пожали друг другу руки и торопливо обменялись последними словами. «В сердце моем уже не было того тупого недовольства» какое не оставляло меня наряду с интересом к его судьбе. Нелепая болтовня полукровки придала больше реальности опасностям на его пути, чем заботливые предостережения Штейна. На этот раз что-то формальное, всегда окрашивавшее наши беседы, исчезло. Кажется, я назвал его «дорогим мальчиком», а он, выражая свою благодарность, назвал меня «старина» словно риск, на который он шел, уравнивал наш возраст и чувства. Была секунда подлинной и глубокой близости, неожиданной и мимолетной, как проблеск какой-то вечной спасительной правды. Он старался меня успокоить, словно из нас двоих он был более зрелым. «Хорошо, хорошо», — торопливо и с чувством говорил он, — «я обещаю быть осторожным». «Да, рисковать я не буду, никакого риска». Да, рисковать я не буду, никакого риска, конечно, нет. Я хочу пробиться, не беспокойтесь. Я чувствую себя так, словно ничто не может меня коснуться. Как? Да ведь есть в этом слове «иди» большая удача. Я не стану портить такой прекрасный случай. Прекрасный случай. Что ж, случай был прекрасен, но ведь случаи создаются людьми. А как я мог знать? Он сам сказал, даже я... Даже я помнил, что его несчастье говорит против него. Это была правда, и лучше всего до него уйти. Моя дичка попала в кильватор Бригантини, и я отчетливо его видел. Он стоял на корме в лучах, клонившегося к западу солнца, высоко поднимая над головой фуражку. Донесся неясный крик. «Вы еще обо мне услышите!» — Обо мне или от меня? — Хорошенько не знаю. Кажется, он сказал обо мне. Меня слепил блеск моря у его ног, и я плохо мог его разглядеть. Всегда я обречен его видеть неясно, но, уверяю вас, ни один человек не мог быть менее подобен трупу, как выразилась эта каркающая ворона. Я разглядел лицо маленького полукровки по форме и цвету, похожее на спелую тыкву. Оно высовывалось из-под локтя Джима. Он тоже поднял руку, словно готовился нанести удар. Абсит омен. Да не будет это предзнаменованием латинский.